Глава 79. Даррел Дуглас наблюдал за человеком, который пристально рассматривал угольный черный кадиллак эскалада, выставленный на продажу. Он торговал машинами уже 15 лет, и если и было что-то, чем он гордился, так это его умение с одного взгляда отличать у настоящего покупателя от трепачей. Этот высокий джентльмен был облачен в темный дорогой плащ и, похоже, был именно тем, кто им нужен. Даррел быстро посмотрел на свое отражение в боковом зеркале. Он был чернокожим мужчиной с приятной внешностью и аккуратно подстриженной бородкой, которая обрамляла квадратную челюсть. Он поправил синий-белый галстук и направился к покупателю. Этот уж точно мой. Красота, не правда ли? Он улыбнулся покупателю, доброжелательно, но без чрезмерного энтузиазма. Тот кивнул и обошел машину спереди. Она проделала всего четыре тысячи миль по спидометру, владельцу пришлось избавиться от нее, финансовые проблемы. Посетитель подошел к дверце водителя и открыл ее, и снаружи и изнутри машина была в безукоризненном состоянии. «Она сохранила даже запах новой машины», — сказал Даррелл, но продолжал держаться на дистанции. Он знал, хорошие покупатели не любят, чтобы на них наседали. Он подождал еще несколько секунд, прежде чем выдать новую порцию информации. «Очень важно, что эта практически новая машина идет по цене подержанной». — Ничего, если я сяду в нее? — с гнусавым техасским акцентом спросил мужчина. — Конечно, — кивнул Даррелл, — вы не найдете более удобную машину. — Кадиллак — это американский Роллс-Ройс. Мужчина сел в машину и обеими руками взялся за рулевое колесо, как ребенок на игровой площадке. По губам его на долю секунды скользнула довольная улыбка, и Даррелл понял, что уговорил его. — Какой расход топлива? — спросил мужчина, — Не снимая руки с руля, в городе галон на двенадцать миль и девятнадцать на шоссе. Правда? Уверяю вас. На губы мужчины вернулась улыбка. И вот что я вам скажу, сказал Даррелл, подходя к открытой дверце водителя. Я схожу за ключами, и мы сможем погонять эту малышку. Что скажете? Мужчина помедлил, оценивая предложение. Хорошо. Он кивнул. Я сейчас вернусь, мистер Тайлер. Мужчина протянул руку. — Райан Тайлер.